Продажа недвижимости. Ситуация. Риэлтор находит для клиента квартиру. При оглашении цены за услуги агентства в 5% комиссионных клиент возмущается. Шаг 1. Выслушивание возражения до конца. Итак, клиент возмущается. Почему у вас такие цены? Стоимость услуг в других агентствах города гораздо ниже. Можно всего за 500 условных единиц оформить любую квартиру. Шаг 2. Понимание. На возражение клиента вы можете ответить следующее «Я понимаю вас, даже при солидных покупках хочется сэкономить». Шаг третий. Задаем уточняющие вопросы. Прежде чем задать уточняющий вопрос, давайте сделаем некоторые исследования возможных направлений работы и оценим перспективность этих направлений. В данном случае можно выбрать как минимум три направления. Первое направление – «в других агентствах», работа с неопределенным существительным агентством. Второе направление – «стоимость услуг ниже», работа со сравнительным прилагательным ниже. Третье направление – «оформить», работа с неопределенным глаголом «оформить». Направление первое – «агентство». Можно задать уточняющий вопрос об агентствах, в которых существует названная цена на услуги. В каких именно агентствах? Какое именно агентство вы имеете в виду? Что мы можем получить с помощью этого вопроса? Возможно, человек не знает точно название таких агентств, а просто где-то слышал о такой цене. В таком случае мы выясняем, что четкой информации нет и можем подвергнуть сомнению его слова. Если человек скажет нам точное название агентства, то можно поинтересоваться источником данной информации и усомниться в его достоверности, позвонить в данное агентство напрямую и выяснить реальное состояние дел. Есть ли такая цена и какие услуги за эту цену оказываются. Направление второе. Источник информации. Можно сразу же, опустив вопрос об агентстве, поинтересоваться источником информации. Откуда у вас такие сведения? Как вы узнали, что такая цена существует? Что мы можем получить с помощью данного вопроса? Во-первых, человек не укажет точный источник, а скажет что-то вроде «я слышал» или «где-то читал». В этом случае у нас есть хороший шанс показать человеку, что нельзя опираться на непроверенные данные. Во-вторых, если человек укажет точный источник, то дальнейшими вопросами можно выяснить, насколько данный источник достоин доверия. В-третьих, возможно, что человек покажет вам, например, газету, где черным по белому будет написана цифра 500 условных единиц за услуги определенного агентства. В этом случае переходим к следующему направлению. Направление третье. Качество услуг. Либо после предыдущих двух вопросов, либо сразу же можно задать следующий вопрос. Что именно предлагается за 500 условных единиц? Какой комплекс услуг? Что входит в оформление? Что может дать нам этот вопрос? Во-первых, человек может оказаться не готовым к такому вопросу и не обладать информацией. После выяснения этого мы можем предложить ему идею о более полном комплексе наших услуг и гарантий по отношению к конкурентам. Во-вторых, человек называет все услуги, которые ему предлагали за данную сумму. Далее мы находим различия в нашем предложении и предложении конкурентов и объясняем все клиенту. Либо, если предложения равноценные, начинаем работать с различием качества предоставляемых услуг и бьем на престижность нашего агентства, скорость, гарантии и так далее. Итак, можно сделать вывод, что в зависимости от получаемых ответов, события могут развиваться совершенно по-разному. Шаг четвертый. Разрушаем возражение. Вы говорите клиенту. Правильно ли я вас понимаю, что вам не предоставили список всех услуг, которые предоставляет агентство за свои комиссионные? Ну, в общем-то, да, мне сказали, что все, что надо мне, оформит у нотариуса. Клиент согласился с вами. Здесь можно переходить к следующему шагу – факты. Клиент готов к восприятию вашей информации. Можно еще чуть-чуть задержаться на этом шаге и для усиления эффекта дать клиенту еще и метафору. Что на самом деле говорит вам клиент? Он говорит, что вы предоставляете такие же услуги, как и везде, но за большие деньги. Теперь надо найти метафору, где две очень похожие вещи имеют разную цену. При этом клиент должен сам понять, что внешняя похожесть совершенно не равна внутренней похожести. Итак, метафора. Вы спрашиваете у клиента, скажите, вы ведь заходите в магазин или отдел, например, бытовой техники? Да, конечно, отвечает клиент. Тогда вы говорите, «Там на полках стоят внешне очень похожие телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, ведь так?» Клиент соглашается. «Вы продолжаете. Но цены на них абсолютно разные. Два похожих телевизора могут различаться в цене на порядок. Вы ведь не возмущаетесь в этой ситуации тем, что цены разные, ведь так?» «Да, но ведь там же начинка и функции разные, разные фирмы-производители», производителей говорит клиент. Вы парируете. Абсолютно с вами согласен. А кто вам сказал, что наши услуги по оформлению объекта недвижимости точно такие же, как услуги агентства, о котором вы говорите? Шаг пятый. Даем информацию и факты. Делаем презентацию. Итак, делаем презентацию. Сейчас я с удовольствием расскажу вам, какие услуги наше агентство предоставляет вам и какие гарантии на себя берет. Став клиентом нашего агентства, вы получаете право неограниченного доступа к нашей базе данных и подбор вариантов. Наши риэлторы в любое удобное для вас время покажут вам заинтересовавшие вас объекты. При этом они договорятся с хозяевами и помогут вам наладить с ними контакт. Все документы на квартиру наши специалисты просматривают и проверяют, что дает вам уверенность в том, что у вас не будет проблем и вы покупаете чистую квартиру. Дальше идет весь список предлагаемых услуг с демонстрацией выгоды этих услуг для клиента. При этом желательно периодически указывать на преимущество той или иной услуги перед подобными услугами конкурентов. Например, вы сообщаете, что в отличие от других агентств, работающих с частными нотариусами, вы работаете только с государственными нотариусами первой городской нотариальной конторы, что гарантирует вашим клиентам многолетнюю сохранность документов и государственную защиту сделки. Таким образом, сделав презентацию и дав факты, вы можете показать весомость услуги вашего агентства и создать у клиента понимание того, что он платит деньги за высококлассные услуги и гарантии, и что такого класса услуги не могут стоить дешево. При этом можно подвести клиента к мысли, что люди покупают квартиры не каждый день и рисковать из-за сотни долларов при такой покупке не имеет смысла. Этот прием называется «сравнение». На одну чашу весов кладут спорную сумму, а на другую – важность, безопасность и так далее. Шаг шестой. История. Дальше идет вновь реальная история, если необходимо. Шаг седьмой. Завершение и переход к действиям. Вы говорите клиенту, я рассказал вам, чем мы отличаемся от других агентств, что вы получаете за свои деньги и какие гарантии мы вам предоставляем. Не важнее ли быть уверенным в документах, чем экономить на безопасности несколько долларов? Вы согласны? Да, конечно, отвечает клиент. Вы предлагаете, тогда давайте еще раз посмотрим нашу базу данных и наметим первоочередные объекты для просмотра. Замечание первое. При подобной работе необходимо досконально знать свою услугу и ее преимущество по отношению к аналогичной услуге конкурентов. Если у вас не будет на руках весомых аргументов, вся ваша работа по раскрутке возражения до шага факты была напрасной. Замечание второе. Если окажется, что все-таки ваши услуги и услуги конкурентов абсолютно идентичны и по количеству, и по качеству, и при этом у них цена ниже, можно, во-первых, отпустить клиента конкурентам, хоть это и не самый лучший выбор, во-вторых, снизить цену персонально для данного клиента до уровня конкурентов, пусть не полная, но все-таки прибыль, в-третьих, оказать дополнительные услуги, которые стоили бы той денежной добавки, которую вы берете и которых не оказывает конкурент. В-четвертых, поиграть на психологии и личных взаимоотношениях, создать ситуацию личного доверия, желательно искренне. В-пятых, проверить, почему данному клиенту конкуренты сделали скидку. Возможно, не все хорошо с квартирой. Замечание третье. Именно при торговле недвижимостью иногда полезно посчитать, сколько будет 5% от суммы и сравнить полученную цифру с фиксированной цифрой конкурентов. Может оказаться, что в случае продажи некрупного объекта будет не такая уж и большая разница. Эту разницу можно оправдать качеством и доверием.